Глава 14 Ноги действительно устали. Хотелось немного пройтись, ощутить под подошвами твердую землю, а не раскачивающиеся полкареты. А еще после выпитой сегодня еще одной кружки лечебного отвара тянуло уединиться где-нибудь в кустиках, раз уж туалетных комнат в лицу не предусмотрено. Так что на предложение я охотно согласилась. Отказавшись от вежливо предложенной мне руки, вышла сама. «Может, и не все в Лунсфальде такие уж дикари, как мне казалось». «Прошу вас сюда», — позвал меня капушки опушке леса слуга. Там уже разводили костер, в воздух поднимался запах дыма. «Вот, если устали, можете тут посидеть», — указал он мне на расстеленные на траве шкуры какого-то северного зверя. «Пока хочу пройтись», — отказалась я. «Только не уходите далеко, повелитель распорядился за вами присмотреть». «Да и небезопасно, госпоже, одной гулять по лесу!» «А ты уверен, что сможешь меня защитить?» Недоверчиво хмыкнула я. «Конечно, госпожа, я ведь будущий воин, у меня и нож есть!» Я вздохнула. «Сколько лет пройдет до того, как этот вихрастый мальчишка поймет, что быть воином — это не игра? Едва ли он уже видел, как проливается в бою чья-то или его собственная кровь, но так уж издавна повелось, Мужчин с детства тянет к войне, а женщин — к домашнему очагу. «Как тебя зовут?» — спросила я. «Люк, госпожа». «Можешь ненадолго оставить меня одну, Люк? Мне нужно... Ты же понимаешь?» Мой юный охранник покраснел так густо, что мне даже стало его жаль. Я все еще хорошо помнила, каково быть нескладным подростком. Каждая мелочь угоняет в смущение. «Да, конечно, госпожа». Я вовсе даже не собирался за вами подглядывать и прослежу, чтобы другие не смотрели в вашу сторону. Только будьте поблизости, очень вас прошу, а то, если потеряетесь, мне повелитель голову оторвет. Судя по тому, какой взгляд бросил в нашу сторону Эрланд Завоеватель, как раз отдающий какие-то приказания другим слугам, эти слова явно не были преувеличением. Едва ли он слышал наш с Люком разговор, но краем глаза все же наблюдал за мной. Впрочем, едва ли правитель Лунсфальда считал, что я сбегу от него по дороге. Он прекрасно знал, что мне некуда бежать, как и то, что мы с ним оба понимали. Именно я являюсь залогом его помощи ивлин Не выполню свою часть сделки я, наказаны будут все, в том числе едва родившиеся дети Эрмины и ни в чем не повинные мирные жители княжества. Лес был наполнен щепетанием птиц и насыщенными ароматами трав уже поспевших ягод, разогретой солнцем земли. Люк, как и обещал, ждал меня подаль, отвернувшись и даже зажав уши, но я все равно чувствовала неловкость, так что постаралась сделать свои дела побыстрее. Выбрав кусты погуще, я юркнула в них. А когда вышла и уже собралась вернуться к ожидающему меня слуге, у меня вдруг все поплыло перед глазами. Я уже не понимала, где нахожусь, хотя точно знала, что рядом стоянка Эрланда и его людей, ведь только недавно слышала их голоса. А сейчас тишина. Да и мальчишка должен быть поблизости. «Люк!» – позвала я его. «Люк, где ты? Эй!» Вместо пронизанной солнечным светом опушки я вдруг очутилась в непроходимой чаще. Здесь было куда тише и страшнее. От каждого треска сучьев под ногами по коже пробегали мурашки. Я не понимала, как могла оказаться в таком месте, когда еще недавно находилась в совершенно другом. «Ау!» Позвала я, понимая, что сейчас обрадовалась бы любой живой душе. Даже правителю Эрланду появись он передо мной. «Люди!» – никто не откликнулся. Постепенно голова перестала кружиться, а зрение стало яснее. Но я по-прежнему оставалась не на светлой окраине леса, где была совсем недавно, а в сумеречной чаще, и понятия не имела, где нахожусь и каким образом сюда попала. «Это все еще Ивлин? А если это тот же самый лес, возле которого бросилась в реку Ильма?» Если он действительно заколдован, а потому заманивает к себе людей, чтобы они сгинули там бесследно. Но если сестра не покончила с собой, а заблудилась в лесу, зачем она сняла обувь? Тут ведь даже в туфлях ходить тяжело. Куда уж босиком. Я упорно шла вперед, не понимая, куда иду. Время будто перестало существовать. Я уже падала от усталости, когда вышла к проселочной дороге и без сил рухнула на ее обочину, уже не заботясь о том, чтобы не испачкать платье уже местами разорванная ветками и шипами, цепляющихся за меня кустов. Если есть дорога, то есть и люди, которые по ней ездят. Кажется, я ненадолго провалилась в сон, а когда открыла глаза, услышала топот копыт и конское ржание. Кое-как поднявшись и открыв глаза, увидела, что ко мне приближается обоз, сопровождаемый несколькими всадниками. Интересно, кто бы это мог быть? Они подъехали ближе, один из мужчин спешился и подошел ко мне. Такой высокий и крупный, мне даже жалко стало коня. Я уже открыла рот, чтобы попросить о помощи, но осеклась, столкнувшись с хищным взглядом незнакомца. «Ого, да это просто милость богов! Смотрите, кто нам так вовремя попался! Приедем на торгини с пустыми руками!» Услышала я, и у меня снова потемнело в глазах. Теперь уже от осознания собственной невезучести. Похоже, мне не посчастливилось встретиться с работорговцами и один из них решил, что я вполне подхожу им в качестве товара.